В рубке было тихо. Почти половина кресел пустовала, командиры расходились. На экранах внешнего обзора плыли розовые, нежно мерцающие облачка пыли. Секунду Виктор постоял, глядя на экраны, потом спросил, «Вы дали им сигнал о спуске шлюпок?» «Дали», — с готовностью произнес кто-то. «Ну и?» «Латанцы — гордый народ, они умеют воевать до конца». Розовые облачка на экране медленно угасали. Виктор сел в свое кресло, включил общую трансляцию. Произнес, наклоняясь над микрофоном. «Экипаж крейсера «Рубеж» за мужество и героизм, проявленные в бою с превосходящими силами противника, я благодарю вас от имени Центрального штаба и от себя лично. Весь личный состав будет представлен к наградам. Именем Земли. «Во имя Земли». Разноголосо отозвались наушники, лежащие на краю пульта. Центральный штаб сообщества капитану крейсера «Рубеж». Срочно. Секретно. Синий шифр. Файл распечатки 8Н. Получением настоящего приказа немедленно вывести крейсер к 156-й населенной планете седьмой галактической зоны. На планете поднят мятеж против центрального штаба. Ваша задача – захватить и удерживать до подхода главных сил станцию грависвязи, не допуская связи планеты с неблагонадежными цивилизациями в составе сообщества. Именем Земли. Крейсера редко садятся на планеты. Им тесно даже на самых больших космодромах. Их двигатели выжигают леса и отравляют атмосферу даже на самом тихом режиме. Но иного пути для высадки десанта крейсер не имеет. Они опустились в лесу на маленькое озерцо. Вода закипела, колонны белого пара поднялась в небо навстречу серой металлической громаде. Когда опоры коснулись дна озера, лишь черные обугленные рыбы напоминали о том, что еще недавно в маленькой котловине были вода и жизнь. С высоты главной рубки Виктор видел место приземления во всех деталях. Серовато-белесое в черных кляксах дно озера. «Опоясывающее озеро, выжженное до белизны, кольцо пепла. Черные, как бы съежившиеся скелеты деревьев, а за ними до самого горизонта, до недалекого городка, вначале робко, а затем все более торжествующе зеленели уцелевшие деревья». «Мы неудачно сели, ни к кому не обращаясь», — сказал Виктор. Он посмотрел туда, где на стыке зеленого леса и голубого неба вставали кажущиеся отсюда игрушечными дома. «Город лежит между нами и станцией связи. Придется идти через него». «С других сторон станцию окружают болота», — отпарировал навигатор. «Ничего. Я не думаю, что с городом будет много возни». Он ошибся. Машину начальника командира десанта сбили еще на окраине. Сейчас она горела, дымно, неохотно, она вообще не должна была гореть. Самого командира Виктор увидел на пороге занятого подвременный штаб особняка. Грузный, широкоплечий Вольф Шнайдер что-то говорил в зажатой в ладони передатчик. Передатчик был совсем крошечный и казалось, что Вольф в полголоса ругается, яростно размахивая перед лицом кулаком. Увидев Виктора, он нахмурился. «Вам следует руководить боем с крейсера, капитан. Здесь опасно». Словно подтверждая его слова, невдалеке грохнул короткий, но сильный взрыв. «На корабле остался Карлос. Почему вы остановились?» «Это сумасшедшая планета, капитан. В нас палят из каждого окна». Вольф поднес к губам микрофон, бросил туда. «Третий и пятый, сближайтесь». И снова повернулся к капитану. «Не представляю, где они раскопали столько старого оружия?» «Один из бронеходов подбили из пороховой пушки. Защита не отреагировала на снаряд. Тот летел слишком медленно. Но броню разнес не хуже, чем боевой лазер. Да, лазеры у них есть тоже». Виктор медленно посмотрел по сторонам и почувствовал, как наплывает смутная тревога. Притихшие дома с попрятавшимися жителями, стилизованные под старину, сложенные из камня особняки, даже яростное сопротивление десантникам — все это было знакомо и привычно, но что-то настораживало. «Если бы дать по городу из главного калибра!» — негромко произнес Вольф. «Нет». или по станции разнести антенну. Серая колонна гравиантенны была видна даже отсюда. Она вставала из-за домов, и на вершине ее, вознесенной на двухкилометровую высоту, подрагивали голубые молнии. Станция работала. — Нельзя! — с искренним сожалением ответил Виктор. — Станцию приказано захватить, а не уничтожить. Вдоль улицы с визгом пронёсся огненный клубок. Выстрелили из плазмомета. Следом прогрохотал бронеход. За ним устало и безмолвно пробежали несколько десантников. Виктор взглянул на Вольфа, снова уткнувшегося в передатчик на свой вездеход, замерший возле него охраной, и бросился вслед десантникам. Он не заметил, как остался один. Еще недавно вместе со смутно знакомыми ребятами из пилотажной группы Виктор палил по высокому зданию из бетона и черного зеркального стекла. Из здания огрызались, разрывы самонаводящихся ракет ложились все ближе и ближе. Потом лучи их бластеров подрубили здание, разнесли в пыль первые этажи, и вся бетонная коробка обрушилась вниз, погребая стрелявших. Они бежали дальше, и никому из десантников не было дела до того, что рядом с ними капитан крейсера, самый бесполезный человек в бою. А потом он остался один. Улочка была узкой, извилистой, зажатая между глухими стенами домов. Редкие окна, еще более редкие двери, выходящие в эту бетонную расселину в теле города. Виктор шел, держа бластер на изготовку, время от времени щелкая переключателем рации. Связи не было. Наверное, мешали дома». Улица кончилась неожиданно. Дома словно расступились, и Виктор оказался на маленькой площади, а может быть, большом дворе. Скорее дворе. Здесь было слишком много газонов, дорожек из белого песка, беседок, скамеечек. С одной стороны на площадку выходил торец странного, явно заброшенного здания. Шесть или семь этажей из красно-коричневого кирпича, маленькие декоративные башенки на крыше. Виктор сделал несколько шагов, выходя на середину двора, и остановился. Где же он видел этот двор? Где? Видел или слышал о нем? На одной из башенок вдруг полыхнула яркая ослепительная точка. Виктор не почувствовал ни толчка, ни боли. Просто в ушах зазвенело, а ноги стали подкашиваться. Он поднял руку, ловя башенку в прицел бластера — и неожиданно словно бы увидал себя со стороны, сверху, из этой башенки, глазами мальчишки с игрушечным пистолетом в руках. Демченко. Он опустился на колени, так и не выстрелив в ответ. Песок вокруг был алым, и почему он раньше этого не замечал? И земля раскачивается, как от близких взрывов. Почему он этого не чувствовал? Земля. Виктор подтянул руку с передатчиком к лицу и не удивился, что тот заработал. Должно же было ему повести хоть в чем-то. — В связи с отсутствием капитана на связи в течение девяносто минут, в соответствии с уставом беру командование крейсером, — шипел в рации голос Карлоса, — на себя. Откуда-то со стороны Виктор услышал свой голос. — Говорит капитан. Голос Карлоса исчез, растворился. Сквозь подплывающую сонливость Виктор подумал, что теперь он знает, что надо было ответить Демченко, когда тот назвал капитана самым бесполезным человеком в бою. Да, капитан не нужен, чтобы вести бой. Он нужен, чтобы вовремя его остановить. И пока первый помощник не поймет этого, Он не станет настоящим капитаном. «Прекратить огонь именем земли!» Он произнес эти слова и замер, Словно надеясь услышать подтверждение. Но сквозь звон в ушах уже не пробивались ничьи голоса, И лишь земля, его мать, его родина, его знамя всё сильней и сильней тянула его к себе».